способные жестоко расправиться со своим вчерашним союзником. Начались цитаты облавы, устраиваемые армией на крестьян, массовые аресты, массовая ссылка крестьян. Карл Маркс Фридрих Энгельс, сочинение, том 8, страница 208 Сходную эволюцию претерпевал и сталинизм. Эксплуатируя предрассудок, ложное сознание части трудящихся масс, он постепенно укреплял исполнительную власть и создавал соответствующую своей сути армию бюрократии, способную с помощью карательных органов дать отпор всем, кто поднимется на уровень рассудка и заявит свои права. адекватной социальной базой сталинизма и становится бюрократия. Вот почему сталинизм и народ, поверхностно и противоречиво соединенные на начальных этапах нашей истории, с течением времени все дальше отходят друг от друга. По мере развития экономики страны и культурности трудящихся, По мере того, как искаженные, деформированные представления о целях социального движения заменяются в сознании трудящихся более точными, а ложные представления о средствах их достижения вытесняются все более истинными, сталинизм утрачивает и ту ограниченную народную опору, что он имел когда-то. Разбивающиеся в ходе объективного исторического движения массы становится поначалу стихийным, а потом и все более сознательным противником сталинизма. В этом, в невозможности опереться на поддержку масс, заключается, кстати, одна из причин затрудненности реставрации крайних форм сталинизма сегодня. Однако, по мере того, как уменьшается роль одной из опор сталинского режима, Резко возрастает роль другой опоры – бюрократии, которая со временем и становится главной социальной базой сталинизма. На этом рубеже изменяется качество сталинского режима. Из волюнтаристской, административно-командной системы все еще сохраняющий определенную связь с народной основой и опирающийся, среди прочего, на народный энтузиазм, порожденный Октябрьской революцией, он превращается по времени где-то к середине 30-х годов в антинародную, по сути своей, диктатуру бюрократии, опирающуюся на силу карательных органов, на силу страха. Вместе с изменением качества социально-политических отношений меняется и качество идеологии. Нет, она, как и прежде, сохраняет свою субъективно-идеалистическую окраску, ибо бюрократия, как и та менее развитая часть трудящихся, о которой мы писали, придерживается волюнтаристских взглядов на исторический процесс. Ее социальное бытие в качестве силы, с одной стороны, бесконтрольно управляющей, точнее, заправляющей социальным строительством, а с другой, теснимой подлинным субъектом истории, трудящимся человеком, навязывает ей волюнтаристское сознание. Только в отличие от названных народных слоев, она придерживается волюнтаризма и субъективизма Не по невежеству а сознательно здесь уже речь идет не о наивно революционном сознании масс ошибочно определивших некоторые из своих целей и средств реализации своих интересов, но о безошибочно точном отражении объективных интересов бюрократического строя, о продуманной, тщательно продуманной реакционно-консервативной доктрине. Возникновение и развитие этой второе а с ходом времени, главной опоры социальной базы сталинизма, тоже вполне закономерный, естественный, исторический, а не порожденный волей злодея или гения, как хотите, процесс.